Глава 29 После того, как Антон рассказал отчиму правду, Роман незамедлительно вызвал в кабинет Светлану, позвонил Марине Ванне и велел той прийти к нему вместе с Лерой. Раньше, чем через час, Лерочка добраться не сможет, А зачем она вам удивилась за вскладом? Ничего, я подожду. Проигнорировав ее вопрос, сказал Звягин, отключил интерком и совсем не зло велел Светлане. Рассказывай: знаю версию Антона, теперь хочу услышать тебя. Света затрясла своими невероятной красоты локонами и заплакала. Тимофеева, моя двоюродная сестра. Роднее ее у меня никого нет. Сейчас Лерка от Антоши беременна. Они заявление подали, свадьбу им назначили на 30 декабря. В глазах Романа Глебовича вспыхнул нехороший огонек. Я тоже испытала не самые приятные чувства. Антон ни словом не обмолвился, что ходил с Валерией в ЗАГС. Наоборот, во время нашей сегодняшней беседы в Башмачке постоянно твердил, что заявил девушке о своем нежелании идти с ней под венец. Надоело слушать, как люди врут на каждом шагу. Интересно. Что из услышанного больше всего не понравилось шефу? Известие о том, что он вот-вот станет, пусть не родным, но дедушкой? Наверное, прикольно обзавестись внучонком почти одновременно со своим собственным бракосочетанием. Или роман опешил, услышав про 30 декабря. Если память мне не изменяет, его свадьба тоже должна состояться в этот день. Кстати, и белка выбрала ту же дату, «Значит, у нас три церемонии за сутки перед Новым годом. Вот уж погуляем!» «Я должна была им помочь», — хныкала Светлана. «Спасала Антона. Он колечко потерял». «Ты совершила благородный поступок», — кивнул Звягин. «Да», — обрадовалась пакостница. «Не я бриллиант потеряла, а Тоша. И колье Степаниде по предложила померить Катя». «Меня охватила злость. Прекрати врать!» Бондарева широко распахнула честные глаза. «Ты чего, Козлова? Неужели не помнишь, как Фурсина сказала? На человеке украшения лучше смотрятся». «Она произнесла эти слова», — согласилась я. «Но после тебя. Ты первая мне предложила померить колье для того, чтобы продать его. Катя была светлым, прекрасным человеком, и к твоему прилавку она подошла без задней мысли». И табличку «Обед» поставила в ранний час не потому, будто кражи думала просто устала от наплыва покупателей. А ты решила очернить Фурсину, но врала, что та кокетничала с клиентом Леонидом. Сама его в кассу провожала. «Это правда», — воскликнула Света. «Я не вру. Катька ему глазки строила и под ручку в вип-офис потянула». Роман Глебович быстро ткнул пальцем в интерком. «Юлия Михайловна, слушаю вас», — ответила помощница главного кассира. «Помните, кто сопровождал ваш офис покупателя, который собрался оплачивать украденное украшение?» «Спросил шеф». «Лично я», — ответила Юлия. «Уверены?» — уточнил Звягин. «Конечно», — подтвердила помощница кассира. «Не Екатерина Фурсина его привела». «Не отставал Роман Глебович». «Зачем ей это?» — удивилась служащая. «У Фурсиной в наш офис и допуска не было». У ВИП-приемную входят лишь Светлана из ювелирки и девочки из ВИП-обслуживания. Хозяин бака взглянул на Бондареву, и та съежилась. «Где колье?» — буркнул Роман. «Дома», — разрыдалась Светка. «Пока продать не удалось». У меня потемнело в глазах. «Ты оболгала Екатерину, наврала все!» Придумала сцену в туалете, ситуацию на шоссе. Постоянно намекала мне «Фурсина воровка». А Катя, как назло, все время оказывалась не в тех местах, обстоятельства были против нее. Зашла в отдел аксессуаров купить презент подруге, а я решила, что она следит за Ириной. Была рядом со мной, когда меня толкнули и выбили из рук коробку с призом. Мне подумалось, что она замешана в краже кубка. «Какая же ты сволочь!» и «Ой, мамочки!» Неожиданно мелькнувшая в голове мысль заставила меня замолчать. «Говори», — приказал Роман. Я сжала руки в кулаки. Лучшая подруга Кати, Мая рассказала, что Фурсина узнала про какое-то мошенничество и очень переживала. Она не хотела доносить на коллегу, но молчать об афере совести не позволяла. Полагаю, Екатерина, каким-то образом узнав о замысле Бондаревой, все же решилась побеседовать с ней и... Бондарева вцепилась пальцами в край столешницы и твердила «Дура, дура, дура». «Наоборот, Фурсина была умной. Она вас с Леркой раскусила», — закричала я. «Лерка, дура!» — переорала меня Светлана. Когда мы по полу у прилавка ползали, Кать как нам подскочила. Тимофеева сказала ей, что Серегу потеряла антикварную, а потом Фурсина подходит ко мне и говорит «Я все поняла, у Лерки в ушах обе подвески были». «Какой же она лишилась?» «И видела я, как ты засунула в...» Негодейка быстро зажала свой рот обеими руками. Я уставилась на нее. «Что и куда ты запихнула?» — не понял Антон.